Начальник полиции похвалил ее и дозволил. Вывестка чрезвычайно понравилась в городе. Это лишний раз доказало, что поэзия, как говорил Петрино, недоступна мещанам. Чтобы вознаградить живописца, Крополь повесил нимф первой вывестки в своей спальне. И госпожа Крополь краснела каждый раз, когда взглядывала на них, раздеваясь на ночь.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 не знакомиться. Основанная таким образом и прославленная своей выиской гостиница Крополя быстро преуспевала. Крополь не надеялся сильно разбогатеть. Ему довольно было удвоить сумму в тысячу лоидоров, оставленную ему отцом. Затем продать дом со всеми запасами и счастливо зажить на свободе в качестве гражданина города Блуа. Крополь был падок на барыши,